Едва оно началось, я определил, что голофильм сработан вполне профессионально. Он мог произвести впечатление на какого-нибудь доверчивого юношу или на круглого дурака. Мне это пришлось по душе. Сумрак рассеялся, ярче разгорелся ржавый свет, и я внезапно оказался в кадре. В безмолвии взирал король на группу вооруженных мужчин, сторожка уходящих в лес и исчезающих среди деревьев. Внешне он был спокоен и терпелив, но рука его то и дело тянулась к голове, будто он хотел удостовериться, что корона все еще на месте. Спустя долгое, очень долгое время он выпрямился и повернул голову. Прислушался. В густой листве шуршали неспешные шаги, но напрасно ждал он появления кого-нибудь из воинов — Вышел толстенький уродец, волосы растрепаны, на губах блестят капельки слюны. — Что ты видел? — спросил король шута. — Ушли, ваше величество, все до одного, точь в точь, как те, что уходили прежде, скрылись за деревьями у пруда, и никто не вернулся. Никто никогда не возвращается. — горестно молвил король. Его плечи беспомощно поникли, в глазах застыло отчаяние. Он не заметил, как из леса вышел и приблизился к нему юноша. Рядом с ним семенил серый молчаливый пес. У шута отвисла челюсть. Изо рта вытекла и закачалась точно маятник струйка слюны. Он попятился. — О чем печалишься, о король? — спросил юноша ясным бодрым голосом. О том, печалюсь я, что в моем королевстве есть место, где пропадают люди, пропадают навсегда. Уходят по десять, по двадцать человек, но ни один еще не пришел назад. — Я пойду туда, — сказал юноша, — но я пойду один. Больше он не произнес ни слова, только щелкнул пальцами, и собака последовала за ним под сень Дубравы, Они пробирались среди деревьев и висячих мхов, огибали груды валежника и топи и, наконец, подошли к темному пруду. Юноша остановился на берегу, вгляделся в воду, и тут из нее вынурнула рука и схватила пса, схватила и утащила на дно. Только разбегающиеся круги остались на глади пруда, но и они вскоре исчезли. Юноша не закричал и не убежал, лишь кивнул. «Наверное, это здесь», — сказал он. Сумрак растаял, да будет свет. Железный Джон сгинул, зал опустел. Я посмотрел на Флойда. Он выглядел таким же обалдевшим, как и я. Я, должно быть, что-то пропустил. «Собачонку жалко», — произнес Флойд. Мы оглянулись на Стинга, тот задумчиво кивнул. «Это только начало», — пообещал он. «Вы все поймете, когда увидите продолжение». «Что ты имеешь в виду? Нельзя ли поконкретней?» Стинга отрицательно покачал головой и хмуро сказал. «Может быть, попозже, хотя вряд ли это понадобится, сами догадаетесь». «Ты что, уже видел это кино?» — поинтересовался Флойд. «Нет, я просто немного разбираюсь в мифологии. Вам лучше досмотреть до конца, тогда и поговорим». Я хотел было заспорить, но прикусил язык. Потом так потом. Отворилась дверь, появился золотистый. «Ты-то нам и нужен», — я вспомнил недавнее наше решение. «Из достоверных источников мы получили информацию, что завтра на заре открывается рынок. Поистине ваши источники достоверны». Завтра десятый, базарный день. Кочевники ежедневно загибают палец, и когда пальцы на обеих руках кончаются, это означает «Понял, спасибо, я и без грязных пальцев умею считать до десяти. Мы с друзьями-музыкантами хотим побывать на рынке, это возможно?» Достаточно лишь намека, о великий Джим, стальная крыса. Вот я и намекаю. Может кто-нибудь завтра показать нам дорогу? Будет несравненно удобнее на огненных колесницах. Будет, не спорю, но удобнее не значит лучше. Пешая прогулка. Чем не удовольствие? Пусть будет пешая прогулка, коли таково ваше желание. Мы предоставим эскорт. А теперь, джентльмены, позвольте напомнить, что наступил обеденный час. В вашу честь устраивается банкет. Не соблаговолите ли последовать за мной? «Веди, дружище, ты поразишься нашей прожорливости, если, конечно, нам не подсунут треклятые полпитоны». Шагая за ним по пятам, я обнаружил, что мои пальцы решили жить по-своему. Вероятнее всего, их вынудило к своеволию мое растревоженное подсознание. Они пробежали по клавиатуре компьютера, и передо мной вспыхнула цифра 19, А рядом пульсирующая 11. Еще одиннадцать дней. Будет совсем неплохо, если завтрашний базар что-нибудь даст».